41. Когда Анзор сказал, что у обочины стоит капитан угрозыска, и хорошо бы прихватить его с собой для отмазки, Ладо принял это за шутку. Но Анзор добавил, что так будет безопаснее ехать, тем более инспектор уже заметил их, и не остановиться хуже. Капитан оказался человеком весёлым и приветливым. Ладо был мало знаком с этой породой людей. Обычный человек, как и мы, думал он украдкой поглядывая на пилию. Гуга ехал молча, посматривая в зеркальце. Он тоже не вступал в разговор. Анзоры пилия начали вспоминать каких-то людей и события. Ладо, поглядев на капитана, отвалился на спинку сиденья и стал перебирать в памяти последние сутки, за которые они проделали путь из Нальчика до Сочи. От самого Краснодара они ехали, не останавливаясь, только раз запаслись бензином и питьём. Две огромные папиросы, убитые в Краснодаре, должны были обеспечить всю дальнейшую дорогу спокойствием. После Безнога они отправились к Тимохе Цыгану. Их встретила арава курчавых цыганят. Во дворе валялись умопомрачительные вещи: половина физгармонии, ось от КАМАЗа, мотки колючей концлагерной проволоки, круглая старинная вешалка, рыболовные сети, алюминиевые шляпки, запчасти неизвестных машин, гнутые сковры дыразличной величины, куски одежды, ножки от рояля. Они вошли в пустую хибару. На полу кипы газет, По стенам тянулись двухъярусные грубо сбитые нары, где под рванём что-то копошилось. Чёрный дьяволята привели отца двухметрового Тимоху со смолиной бородой в каких-то фартуках, руки за поясом. Он узнал Байрама, но сказал, что маценки нету. Когда же увидел протянутые купюры, то молча завернул фартуки, спрятал деньги в карман солдатских штанов, сказал, что поищет и пригласил садиться на газеты. Арава, курчавых бесенят мгновенно обступила гостей, в голос клянча мелочи, пытаясь шарить по карманам. Пошли прочь щенки, прикрикнул Байрам, а Тимуха погнал их во двор и пригибаясь в дверях вышел следом. Скоро появился молодой цыган в серьгах и с двумя шайбочками маценки. Вот, отец прислал. Приятели стали рассматривать принесённое. После работы в поле Ладо по-другому смотрел на гашиш. Анзор завёл разговор, что надо покурить, посмотреть, какой сорт лучше, но парень удивился. Какой ещё сорт? Вот эти шайбы и всё, больше нету. То есть, удивился Анзор. Две шайбы за такие деньги? Да что? ответил цыган. Мало, больше нету, я же говорю. Нету? Тогда пусть возвращает деньги, сказал Байрам. — Он чего, шутки шутковат вздумал? Эти клиторки пусть своей кошке отдаст. Я озем, они из страны болвании приехал, а тут живу. Пусть прикинет хуй к носу. Где Тимоха? — Нету. Ушел по делу? — вызывающе ответил цыган, трогая серьги. Шайбы лежали на столе. Анзор взял их, подкинул еще раз на ладони, спрятал в карман. — Тут и сорока граммов не будет. Плевки. — Я же сказал, больше нету. Ах ты сказал, Байрам выхватил из ватника лимонку. А я вот сейчас её тебе в пасть воткну и посмотрим, чего ты тогда говорить будешь. Анзор не спеша достал из кармана кнопочный нож. Цыганошаломлёно смотрел на гостей. Байрам сделал движение, будто срывает чеку. Пришла твоя смерть, гнида. Анзор метким ударом двинул цыгана ручкой ножа в лоб, а Байрам добавил ногой по рёбрам. Цыган взвыл и повалился на газеты, закрывая голову руками. «Ну, сучар, идешь за товаром или взрывать будем?» Насел на него Байрам и стал двумя пальцами давить ему под скулы, чтобы разжать рот и всунуть туда лимонку, которая клацала о цыгане зубы. «Оборзели, суки! Забыли, с кем дело имеете!» «Иду, иду!» — глухо пробубнил цыган из-под цепких обезьянных рук Байрама. «Давай, дуй!» Байрам рывком поднял его за волосы и ремень, потащил к двери и выбросил наружу. "Зави отца! Не то всех вас тут взорвуй, вашу трухлядь с полюк ядрени фени". Анзор отдуваясь, спрятал нож в карман. Ладо и Гуга молчали. Байрам не выдержал и вышел во двор. Было слышно, как он хрустит по песку. Потом голоса, задыхающая ругань, скрип калитки. Он вернулся с двумя шайбами такого же вида. "Вот, клянётся, что больше нету". Но ну, нормально теперь. Возьми себя отсюда, сказал Анзор. Байраму стало приятно, но он ответил: Всё твоё, Зёма. Ты издалека прибыл, а я тут как-нибудь прокормлюсь. Нет, это мы разделим, сказал Анзор. Как тогда в Столыпине? В Столыпине потруднее было, чем супликов уму разуму учить. Тут овцы блеют, а там волки седые выли. усмехнулся Байрам, деликатно отламывая половину шайбочки. "Но и волки херу кушали", заметил Анзор. "Да, брат, было дело", приосанился Байрам. "А сколько курнуто, ширнуто и выпито, а горы я зёмы иногда кимарю, будто я в пустыне, а кругом куски опиума лежат. Гашиш горками насыпан и таблеток дорожки сложены". «Дурь лесом стоит, водка рекой течет, по берегам белый чистый кадыин навален, а из ампул ледяной дворец на солнце блестит». «Какая же это пустыня?» «Это рай?» — усмехнул Санзор. «Да, Зёма, и я в этом раю был, и всё это через свою печень пробил. Как в зоне говорят, тот день не пропал, когда кайф был в цвет, а всё остальное — пустоцвет». Когда они уходили, Тимохе не было видно. Байрам велел цыгану с серьгами, который насупленно стоял во дворе и смотрел в бок передать отцу, чтобы тот больше такие шутки с ним не шутил. Помнить надо, кто есть кто. Не то сполю ваш гадюшник под честую, смотри. Ты молодец, в форме, похвалил его Анзор, когда они садились в машину. Байрам приосанился. Ничего себе, понты. Продаёт два плевка за такие деньги. Мне Понимаю, тебе ты залётный, но мне совсем оборзели, сука, гниды. Кипел Саон, перекладывая лимонку из ватника в карманы штанов. "Лимонка хоть полная, не фуфло?" спросил он Зоры, улыбаясь. "Или такая же, как тогда в Столыпине?" "Нет, Зёма, это полная, будь здоров. Да, было дело." "Что такое?" спрашивали сонные ветки, которые всё это время провели в машине. Ничего гумы, всё не так, халабала, закричал Байрам. Вперёд и с песнями, но свободу с чистой совестью, а не скинули ведьков в лескене. Подарив им оставшиеся шмотки и шутливо посоветовав носить их по очереди, ведьки были довольны, говорили: "Ты что, разум так и пережили? Цэне шутка. Уже, маже браты, всегда поможем, приезжайте". И долго махали руками напоследок. А Байрама они пригласили поехать в Нальчик и выпить в ресторане прощальную. Он с видимым удовольствием принял предложение, хотя пить отказался. Потом Анзор подарил ему сапоги и тёплую фуфайку. Байрам смущённо взял всё, бормоча: "Да не надо, чего ты? Хотя у нас за бабте и купить нечего, а у вас там всего навалом. Спасибо, спасибо, братва". Он помог запрятать добычу. Зачервонец завёл машину в чей-то гараж, поставил на яму сам, напялил робу и долго ковырялся в днище, показав напоследок Анзору, что надо сделать, чтобы извлечь мацинку на месте. За это время Гуга и Ладо затянули как смогли заднее окно плотным целлофаном, так что издалека даже не очень заметишь стекло там или пластик. Можно было ехать. На выезде из города Байрам соскочил, сказав: Молодцы, что решили в объезд через море ехать. Это лучше. Бережёного Бог бережёт на бережке. Ну его этот ваш крестовый. Мышеловка, а не перевал. А тут через море ни штяк, и в море покупаетесь, халабала всё путём. Он действительно радовался тому, что они решили ехать в окружную и не тащит его показывать окольные пути в Асетию. Смотри, душегрей не потеряй. Напутствовал его Анзор. Полезная вещь. Ты мне, Зёма, теплое что-нибудь собери там в Тбилиси. У вас тепло и со шмотками порядок, а мы тут мерзнем, и со шмотками туговато. Договорились. Соберу и приеду попозже. Жди к главному сезону». Потом Ладо заснул, и пока его не разбудили в Краснодаре, видел навязчивый и противный сон, будто целуется с Наной, а потом никак не может оторваться от нее, потому что ее волосы намотались на его зубы. Они притянуты друг к другу головами и не могут разогнуться, вздохнуть. А теперь вот ещё капитан угрозыско на голову навязался. Абхазию проехали без особых происшествий. Один раз пришлось тормозить. Проверяли документы, интересовались, что с парпризом, куда и откуда едут и знают ли, что находятся на территории Республики Абхазия. Приятели в препирательство не вступали, отвечали, что знают, и едут домой в Тбилиси, в республику Грузия, причем Пилия каждый раз добавлял, что он капитан милиции и спешит по делам. Все были голодны, ждали, когда, наконец, можно будет поесть по-человечески. Притаившись и застегнув рукава, чтобы не светиться с мозолями и шрамами на венах, Ладо хмуро жалел о том, что нет Зуры. «Интересно». Что бы он сказал, услышав, как грузин на родной земле убеждают и предупреждают, что тут они за границей и просят не забывать об этом? Да, как видно, тут линейкой и картой не обойтись. Все на полном серьезе и в полный рост. «Зачем вся эта глупость?» — думал Ладо, прислушиваясь к абхазскому Аканью и посвисту на постах. «Жили бы мирно, да ели бы союз сообща, как было раньше». Чего ещё надо? Сколько раз он летом ездил в Сухуми, Гагры, Пицунду и никогда не чувствовал отчуждения. Наоборот, абхазы были понимающими ребятами, братьями, хоть порой и лукавили или выгодничали, как впрочем все народы приморских областей, привыкших оббирать туристов. Но Ладо был в Абхазии не чужим, а своим. И даже однажды в десятом классе чуть не женился на Абхазке, причем родня девушки была не против их брака, и все повторяла, что отдадут свою дочь только за Абхаза или Грузина. А теперь что? Перестройка. А браки, семьи, как перестраивать? Как общее море делить? Души кромсать? И зачем? На радость той империи, о которой день и ночь судачит Зурина компания? Наконец миновали мост, за которым начиналась Мегрелия. «Почти дома уже!» сказал Анзор, а Пили обрадованно вскинул руки. Родина. В первом же ресторане пообедаю. Приглашаю. Скоро они увидели симпатичную закусочную. Двери были открыты, стёкла сияли, у входа возле дверей железный, свежеокрашенный умывальник. Висит полотенце, разовеет мыло, они подъехали, начали выгружаться. Поколебавшись, что делать с чемоданом, Пили оставил его лежать в багажнике, не тащить же его в самом деле с собой. Все без вещей, он один с чемоданом. Пиле хотел попросить переставить машину так, чтобы видеть её из кафе, но и это показалось бы слишком подозрительным. А куда денется? Поедим и поедем. Закусочная была просторная, с голубыми чистыми занавесками, приличными столиками. В углу сидели два печальных человека, стол перед ними уставлен закусками. В проёме видна кухня. Белеют передники двух поваров, шипят сковороды, пахнет жареной картошкой и шашлыками. Приятели Гульбой направились к стойке, но Пилье сказав им: "Садитесь, я сам поговорю", жестом стал указывать буфетчику на все закуски подряд. На стойке стояла даже табличка: "Вас обслуживает Карло Эсаки". Буфетчик, худой, бритой кодыкастый в белом халате, быстро вынимал из витрины тарелки и укладывал их на поднос. Пожилая женщина начала собирать на другой поднос тарелки, стаканы, хлеб, лимонад, боржом, вилки и ножи. Порядок Есть всё что угодно, сообщил Пиле, успев заглянуть на кухню. И солянка острая и корейка, и чахахбили, и шашлыки. Вот это я понимаю. Не то что в Саратове сосисочки, колбасочки. Почему в Саратове? не понял Анзор. Это я так для примера, прикусил язык Пиле. Буфечек вставил. Шашлык хороший, на углях из лозы. Солянка свежая, домашняя. Двой в углу печально чок, олес не обращая ни на кого внимания. Появилась шампанское. Приняли за еду, всё было свежее и вкусное. Не успели они выпить и пару тостов, как с улицы послышался звук подъехавшей машины, скрип тормозов и в закусочную вошёл парень, светловолосый, голубоглазый, в кожанке, в белоснежных ритузах и модных ботосах. Он приветливо и громко поздоровался со всеми и прошёл к стойке, внимательно осмотрел витрину, поинтересовался в пустоту, что есть на кухне, расспросил у дверь поваров, из чего шашлык и нежирнали корейка. Заказал два харчо, жареную картошку, взял у буфетчика поднос с зеленью и сыром, понёс его к соседнему столику. Здесь солнце как будто прищурился у него около столика, топчась тарелками в руке. Все посмотрели. Правда, стол был залит солнцем. Нет, лучше там, громко сказал сам себе блондин и поставил поднос на соседний стол. Улыбнулся, приветливо пояснив: "А то прямо в глаза бьёт". Друзья неопределенно кивнули. Да, неприятно. Когда бьет в глаза, парень забрал прямо из кухни две полные до края в тарелке харчо и, балансируя ими, понес к облюбованному столу. Вдруг на стыке линолеума он запнулся. Харчо обильно плеснуло ему на рейтузы. «Ах, черт, мать твою!» выргался он громко. Все в зале посмотрели. Снежные рейтузы были облиты основательно. Ботосы тоже. Блондин с досадой грохнул тарелки на стол, беспомощно развёл руками. Ну что ты будешь делать? Вчера только купил. Пума! Все невольно закивали и зацокали. Жаль, обидно, хорошие штаны. Солью посыпь, посоветовал Анзоро, пилиа добавил. Бывает. А может, постирать? Усомнился парень, рассматривая рейтузы. Интересно, харчо очень жирное, пятна останутся? Да, постирать будет лучше всего. Он направился в кухню. Но вслух передумал. Нет. На дворе, по-моему, вышел наружу и открыл кран. Вода с силой забила по жести рукомойника. Блондин громко матерясь принялся стучать мылом по раковине. Не повезло парню, сказал Пилли, разливая шампанское. Ну, за удачу, чтоб нам везло в жизни. Они выпили, брюхатый повар вынес поднос с шипящими на шампурах шашлыками. Поставил поднос на стол, упер в его днище, острия шумпуров, и стал со скрежетом и стуком снимать с них ножом мясо. Вода все лилась, мешая говорить. Парень вернулся, обратился ко всем. — Есть еще пятна? — Да вроде нет. Чуть-чуть еще внизу, под колянкой, — ответили ему приятели, занятые шашлыками. Блондин еще покрутился, посомневался, мыть или не мыть, потом вышел. Вода стала сильнее бить по раковине. Пили я разлил шампанское. Ну? Под шашлыки, за всё хорошее, выпили, закусили, закурили. Вода с грохотом била и била по рукомойнику. "Эй, кто-нибудь, закройте кран", крикнул Пиля, но никто не отозвался. "Куда этот чёрт провалился? Воду закрыть позабыл". Вода гремела о жесть рукомойника. Парень не возвращался. Ладо, сидевший ближе всех к дверям, встал, чтобы закрыть кран. Выйди из закусочной, он обомлел. «Багажник распахнут». Ладо спрыгнул со ступенек, взглянул, в багажнике ничего не было, даже запаски, которую Гуга так берег. «Гуга, Анзор, скорей!» — заорал он. «Нас обокрали!» Из закусочной донесся скрежет стульев, первым вылетел пиле. Увидев, в чем дело, он дернулся, как-то ослепленно, секунды две смотрел то на пустой багажник, то на пустой багажник, то на машину, то на ладо, то на струю из крана, затем кинулся в закусочную, перепрыгнул через стойку и вцепился в кодык буфетчика. Где он? Кто он? Кто? Где? Что? Залепетал буфетчик. Вот эта обезьяна в ритузах что цирк тут изображала. Ну где он? Ничего не знаю, откуда. Пиля ударил его кулаком по скуле так, чтобы буфетчик боком повалился на загремявшую кассу, а Пиля метнулся в кухню к поварам. Кухня была пуста, ни одного повара. Он выскочил обратно с криком. "Ключи!" Гуга попытался что-то сказать, но Пиля рыкнул так свирепо, что Гуга тут же протянул ему связку. Пиля, запрыгнув в машину с грохотом, стал разворачивать её. На секунду машина словно замерла, а затем рванула с рёвом по шоссе. Приятели в растерянности стояли возле закусочной. Кто-то закрыл наконец проклятый кран. В кафе буфетичек жалобно стонал, мочил уксусом салфетку и прикладывал её к щеке. "Эй, кто это был?" спросил у него Анзор. "Откуда я знаю? Что вы от меня хотите? Я здесь за стойкой стою. Никого тут не было!" взвизгнул буфетичек, дёргая противным бриттым кодыком. "То есть как не было? А это что?" сказал Анзор, поворачиваясь в сторону стола, где только что дымились две тарелки харчо, но осёкся. Стол оказался пуст. Он медленно опустился на стул. Двое в углу сидели с теми же печальными лицами, молча ковыряясь в тарелках. Здесь только что был парень в ртузах и кожанке. Ошарашенно спросил у них Анзор: "Ани подняли плечи, сделали удивлённые глаза. У нас своё горе. Племянник скончался. Нам не до этого. Мы никого не видели". Анзор процедил: "Вы все тут в деле одна шайка". Ничего, разберёмся, и тише добавил. Хорошо, что весь товар в тайнике, в сумке, шмотки, ерунда, лишь бы с маценкой ничего не случилось. У мента там чемодан был здоровый, напомнил Гуга. Да, и сумка. Никто не знал, что предпринять в такой ситуации. Ясно одно: пока клоун в ритузах отвлекал их внимание, воры под звон воды вскрыли багажник, перетащили вещи в свою машину и скрылись. В кафе шумновато от шоссе. Вполне могли подъехать очень тихо. Багажник открыть. Секунды. Что теперь делать? Пилий умчался в сторону Зугдиди. Воры могли уехать куда угодно, хоть в Абхазию. Или свернуть моментально на первом повороте, загнать машину в любой двор, спрятаться. За пропавшие вещи никто не переживал. Ничего особенного там не было. Но Мацинка, упрятанная в днище, в таких гонках могла пострадать. Пилия в конце концов вернется. Не кинет же он их тут. А если авария? — Вот новое приключение. — Ах, капитан, ну и помог он нам, — со злобой сказал Гуга. — Сглазил черт. — Кто ж знал, — виновато развел руками анзор. Они уселись за стол, молча выпили, глядя на дверь. Минут через двадцать пилия промчался мимо закусочной в другую сторону. Багажник был задран и дергался на ходу. — Глушитель, кажется, сорван, — по звуку определил Гуга. Все угрюмо покачали головой. Если глушитель сорван, то и до тайника недалеко. Он тоже там, где-то внизу, куда его Байрам присобачил. В закусочной стояла тишина. Двое в углу, допив шампанское, незаметно исчезли. Буфетчик едва дыша сидел за стойкой и держался за щеку. Каким-то двум проезжим отказал. «Нет ничего, свет выключили, готовить невозможно!» И добавил, что скоро закроют, поскольку нету электричества. Гуга, сидевший лицом к кладовой, заметил полоску света из-под двери. "Как же нету, когда вон горит", указал он, а Анзор опять покачал головой. "Одна шайка". Буфетчику прямо бурмотнул, что это свет от другого кабеля, и закусочная скоро всё равно закрывается, но приятели, не обращая внимания, опять уставились в окно. Через полчаса Пиля вернулся, тяжело заскрипев тормозами, выключил мотор и с трудом вылез из машины. Не нашёл, крикнул он с искажённым лицом. Провалились. Да и что искать? Кого? Какую машину? Ладо удивился цвету его лица. Оно было почти чёрным. Они сообщили Пили о своих подозрениях. Очевидно, тут одна шайка. Харчо исчезла со стола, двое в углу сказали, что ничего не видели, повара разбежались. Конечно, согласился тот и, обернувшись к стойке, грозно пообещал. «Погоди, я займусь тобой, сволочь! Ты еще не знаешь, на кого вы напоролись! Ты еще увидишь, кого вы обобрали!» Он схватил со стойки табличку и спрятал в карман. «Ты, Карло Эсакия, попляшешь у меня на углях!» «Нам надо ехать», — сказал Анзор. «Мы и так сильно опаздываем, ждут нас!» Пилия невидящим взглядом посмотрел на него. «Езжайте, я останусь!» «У тебя украли что-нибудь ценное?» Осторожно поинтересовался Анзор. Пиля скривился, потом кинул ключи на стол и схватив бутылку шампанского, стал пить из горлышка. "Значит, остаёшься?" ещё раз спросил Анзор. Пиля нагнул голову, глядя перед собой и собираясь с мыслями, на вопрос Анзора он не ответил, молча попрощались. Друзья покинули закусочную, сели в обстреленную, разбитую, а теперь ещё и ограбленную машину. Отъезжая, они заметили, как пиля тяжёлым шагом направляется в сторону стойки. Не завидую я этому мудаку. Он сейчас узнает, что к чему, сказал Анзор. Страшный мент, очень. И чего он так переживает? Что у него там в чемодане было такого? Кто знает, сказал Анзор. Всё, что хочешь, могло быть. Лёут и мент, поды тоже лон. Поздно ночью, без всяких происшествий, они доехали до города. Ладо хотел сразу вытаскивать Маценку, но Гугу сказал, что для этого надо ставить машину на яму, а яма занята отцовской машиной. Завтра отец уедет на работу, тогда и вытащим. И отвёз Ладо домой, пообещав без него ты никани не вскрывать.